Несколько раз, проведя щеткой по волосам, оставила их распущенными и, завив концы, позволила им живой волной свободно лечь на плечи. Лучи заходящего солнца ярким отблеском заиграли в них, придав глубокий золотисто-каштановый оттенок. Тщательно сделав изящный макияж, Лена с удовлетворением оглядела себя в зеркале. Гости не заставили себя ждать. Смех, поздравления, восторженные комплименты хозяйки. Лена с ужасом наблюдала, как широкий стол на веранде заполняется хрустальными вазами, наборами кастрюль и жестовскими подносами. Вера и Герман явились с большой, перевязанной блестящей лентой, коробкой. Заглянув в нее, Лена обнаружила шесть сковородок разных размеров. «Вы с ума сошли? Куда мне столько?» «Тефлоновая», — с гордостью произнесла Верка. «В хозяйстве все сгодится». Она протянула подруге небольшой пакетик. «Лично отца, не французские духи». Дико извинялся по телефону, что не может приехать. Так что благоухай на здоровье и его вспоминай. И Верка чмокнула подругу в щеку. Духи и вправду были замечательные. Вдохнув изысканный аромат, Лена смочила ими кончик пальца, провела замочками ушей, в вложбинки между грудей. Заметила, как взгляд Германа проследил за ее рукой и неловко поправила вырез платья. «Лена, сегодня вы обворожительны, у меня просто нет слов». Он прижался к ее руке приоткрытыми губами, слегка коснулся языком. «Ваши пальцы пахнут ландышами». «Спасибо, Герман». Она поспешила убрать руку и пошла навстречу новым гостям. Верка, заметив жадный взгляд брата, потянула его в гостиную. «Герка, поспешишь, людей насмешишь. Тут надо действовать с чувством, с толком, с расстановкой». Герман сжал руку сестры. Сегодня я ей сделаю предложение. Пан или пропал? Верка в ужасе округлила глаза. Сдурел. Ей-богу, крыша поехала. Ты ж ее всего неделю знаешь. Да нет. По твоим письмам уже три года. Я ведь сюда ехал и словно предчувствовал, что влюблюсь в нее. А может, уже и полюбил благодаря тебе. Значит, если что не так, ты сама виновата? Ну хорошо. Я ее попозже, когда стемнеет, на улицу вызову. А то, по моим наблюдениям, сегодня ей отбоя от кавалеров не будет. За столом в гостиной устраивались шумно, со смехом. Жор Жорыч с большим черным баяном мешался у всех под ногами. И его отправили в самый дальний угол. Эльвира Андреевна пришла последней. Вручила Лене объемистый пакет с красивым покрывалом. Оглядела гостей. — Алексей еще не пришел? — А разве он хотел прийти? — спросила Лена. Эльвира Андреевна, не глядя на девушку, пожала плечами. Да поначалу вроде собирался, а потом словно с цепи сорвался, сел в машину и куда-то уехал. Лена постаралась не подать виду, что ответ ее огорчил и прошла к столу. Веселье продолжалось уже более трех часов. Люба и Лариса, помогавшие Лене, сбились с ног почья гостей. Мужчины дошли до той стадии, когда неудержимо тянет на философию и политические дискуссии и сгруппировались вокруг Максима Максимовича. Женщины окружили Жоржорыча и затянули пчелочку золотую. Лена подошла к музыкальному центру, вставила кассету. Хлопнув ладошек, ладоши, крикнула «Все танцуют, кавалера приглашают дам». Полилась нежная печальная мелодия. Гости зашевелились, задвигали стульями. Верка зажгла свечи в подсвечниках, выключила верхний свет. Подмигнув Лене, дескать, создала необходимый интим, подхватила под руку Витю Петю. «Теперь я навеки ваша, Виктор Петрович. Танцуйте со мной, танцуйте!» Лена заметила, что к ней направляется Герман. Но истошный Лай Рогдая не позволил им потанцевать. Извинившись, Лена вышла на крыльцо. Собачий Лай тем временем перешел в легкое повизгивание. И, подойдя к калитке, она увидела Алексея. От радости, охватившей ее при виде его ладной фигуры, она не сразу заметила Наташу. Девушка пряталась за широкой спиной соседа. В наступивших сумерках Лене показалось, что ее глаза смотрят несколько испуганно. Алексей напротив смотрел дерзко, с вызовом. «Надеюсь, мы вас не слишком побеспокоили, немного опоздав. Прошу прощения, но я взял на себя смелость пригласить Наташу». Он ободряюще положил руку на плечо спутницы, слегка сжал его. Наталья остро, порысье, окинула Лену взглядом. Увиденное, очевидно, ей не совсем понравилось».